«Безумный волк». Поэма «Безумный волк», написанная в 1931-м, была опубликована в 1965 через 7 лет после смерти автора. В августе 1953-го Николай Заболоцкий прочел ее вслух, будучи в гостях у Бориса Пастернака. «Поэма понравилась Пастернаку», пишет сын и биограф поэта Никита его авторитетное мнение было очень важно для Заболоцкого, ибо сам он считал это произведение одним из своих серьезных достижений, чем-то вроде своего Фауста. О том, что Заболоцкий соотносил поэму даже не с чем-то вроде Фауста, а именно с этим шедевром Геота свидетельствует эпиграф крайней неопубликованной редакции «Безумного волка». Строка из геотовской трагедии «Внемли!» Раскалываются колонны Вечно зеленого дворца. Поэма довольно проста по композиции и действительно поддаётся пересказу. Она состоит из трех частей. Разговор с медведем, монолог в лесу и собрание зверей. По мнению литературоведов, каждая часть — это достаточно откровенная аллюзия на различные пушкинские произведения. Аллюзия — А французского аллюзион намек художественный прием, который заключается в сознательном намеке на известное литературное произведение, литературный или исторический факт. Аллюзия всегда шире конкретной фразы, цитаты того узкого контекста, в который она заключена, и, как правило, заставляет соотнести цитирующее и цитируемое произведение В целом, обнаружить их общую направленность или полемичность. Примечание редактора. Первая на сказку о «Медведихе». Вторая на «Монолог Пимена» из «Бориса Годунова». Третья на «Пир во время чумы» из цикла «Маленькие трагедии». В этом нет ничего удивительного. Как мы уже знаем, диджей Заболоцкий в раннем своем творчестве постоянно использовал чужие мелодии для создания собственной, ни на что не похожей музыки. В разговоре с медведем волк, затеявший изменить свою звериную природу, доверчиво делится мечтами с насмехающимся над ним косматым, консерватором и конским громилой. «Я, задрав собаки-бог, наблюдаю звезд поток. Если ты меня встретишь лежащим на спине и поднимающим кверху лапы, значит, луч моего зрения направлен прямо в небеса. Потом я песни сочиняю. Зачем у нас не вертикально шея? На медне мне сказала ворожея, что можно выправить ее. В монологе в лесу волк уже осуществил свое желание. Вывернул себе шею с помощью чудовищного станка. Рассорился не только с медведем, но и с прочим лесным зверем и рассказывает о своем житье-бытие в каменной избушке. Он очеловечился, ходит в каленкоровой рубахе и больших невиданных штанах. Он ученый-экспериментатор, колдун-самоучка. Я открыл множество законов. Если растения посадить в банку, И в трубочку железную подуть, Животным воздухом наполнится растение, Появится на нем головка, ручки, ножки, А листики отсохнут навсегда. Благодаря моей душевной силе Я из растений воспитал собачку. Она теперь как матушка поет Из одной березы. Задумал сделать я верблюда, До да воздуха в груди, как видно, не хватило. Головка выросла, а туловища нет. Загадки страшной природы повсюду в воздухе висят. Бывало их, того гляди, поймаешь. Весь напружинишься, глаза нальются кровью. Шерсть дыбом станет, напрягутся жилы. Но мид пройдет, и снова как дурак. Приятно жить счастливому растению. Оно на воздухе играет, как дитя. А мы ногой безумно оторвались, бежим туда-сюда. А счастья нет, как нет. Если в первой части волк все еще находится под властью своей звериной сути, заметим, его добычей оказалось не какое иное животное, а друг человека, собака. Но теперь читает книги и имеет частые с природой разговоры. Правда, не для того, чтобы стать ей равноправным собеседником, а затем, чтобы преобразовать, разгадав ее загадки страшные. В речах безумного волка поровну самовосхваление и самоиронии. Вершина его жертвенного пути — главный опыт над природой и над самим собой полет над лесом. Я понимаю атмосферу. Все брюхо воздухом надуется, как шар. Давление рук пространству не уступит. Усилье воли воздух победит. Ничтожный зверь, Червяк в звериной шкуре, Лесной босяк в дурацком колпаке. Я царь земли. Я гладиатор духа. Я гарпагон, подъятый в небеса. Я ухожу. Береза, до свидания. Я жил как бог и не рдал страдания. Собрание зверей во главе с председателем отмечает годовщину смерти безумного, взлетевшего высоко в воздух, но разбившегося о камни. Старый лес погиб во время бури. Природа не стерпела насилия над собой. Новый лес, новую жизнь строят волки-инженеры, волки-доктора, волки-музыканты, волки-студенты. Мы, особенным образом складывая перекладины, Составляем мостик на другой берег земного счастья. Мы делаем электрических мужиков, которые будут печь пироги. Лошади внутреннего сгорания нас повезут через мостик страдания. И имщик в стеклянной шапке тихо песенку споет Гайда тройка, энергию тройка. Таков полет строителей земли, Дабы потомки царствовать могли. Жители перерожденного леса чтят волка как мыслителя первопроходца, но в то же время им таким по-человечески расчётливым, прагматичным, наивной и смешной кажется его безрассудная и самозабвенная жажда познания. Заявление, что безумный волк это сам Николай Заболоцкий, выглядит вроде бы и слишком упрощенным, и чересчур дерзким, Разве нас не учили чуть ли не самого первого класса не путать автора с лирическим героем? И все же соблазну увидеть волки, зеркальное отражение его создателя велик. Прочесть поэму можно как минимум на трех уровнях — личном, социальном и философском. Личный по определению и проще, и сложнее остальных. Начать тут можно издалека — В какой-то степени безумным волком был и отец поэта, агроном и сельский интеллигент Алексей Агафонович Заболоцкий. Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нем с его наукой и его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Николай Заболоцкий, ранние годы. Жизнь его сына на свой лад куда ярче вила, те же противоречия возможно, только кажущейся. Фамилия – составная часть личности. Перемену Заболотским младшим в начале 1920-х годов родовой фамилии на Заболотский отмечали и продолжают отмечать все без исключения следователи. Трактуя этот акт, то так, то эдак, но дружно придавая ему некое символическое значение. И действительно как не усмотреть в этой замене двух букв на одну попытку слукавить, перехитрить судьбу отказ от болотного, земного, деревенского прошлого. Тем не менее, полного отказа от прошлого, от корней не получилось. Об этом говорят стихи не столько позднего Заболоцкого, его, по Пастернаку, впадение в простоту. Снова позволим себе забежать вперед обусловлено, скорее всего, другими причинами, сколько именно раннего периода столбцов безумного волка, торжества земледелия и деревьев. В стихотворении «Волны» 1931 Борис Пастернак писал «В родстве со всем, что есть, уверись, и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Примечание редактора. Молодой Заболоцкий экспериментатор, реформатор поэзии, искал, в отличие от товарищей абориутов, твердой почвы под ногами даже в самых воздушно-бурлескных своих фантасмагориях. Крестьянскую корневую закваску можно усмотреть в упорстве, которая роднит поэта и безумного волка. Упорство и трудолюбие, возведенный в жизненный принцип, что прослеживается везде и всюду, от юношеских дневников до знаменитого позднего «не позволяй душе лениться». Ну а откуда взялись все эти звери, умеющие говорить, смеяться, рассуждать? Наверняка не только из картин Филонова, Изображавшего лошадей с грустными человеческими лицами, но и из сказок, услышанных в детстве, из чудесной природы Сернура, которая никогда не умирала в душе Заболоцкого. Тема животного царства вообще всегда, но особенно в 1930-е годы, оставалась одной из важнейших для Заболоцкого. Волк-оборотень, это тоже сказочный персонаж. Таким вот оборотнем мог нарисовать себя Заболоцкий, чтобы исследовать волка в себе и себя в волке. Оба они — созерцатели и естествоиспытатели. Испытатели испытатели естества. Оба верят в бессмертие, ради которого не жаль не то, что шею вывернуть, но и сломать ее, коли придется. На социальном уровне поэма читается прежде всего как преломление коммунистических идей вернее, идей построения коммунизма в отдельно взятой стране, которые в определенный момент, казалось, совпадали с идеями художников и поэтов авангардистского круга. Но ко времени написания «Безумного волка» стало очевидно, что авангардистская утопия и взгляды советской власти на жизнь в целом и на искусство в частности расходятся самым решительным образом. Я думаю, что поэма отразила тогдашние впечатления и размышления Заболоцкого. Противоречия между ними как будто заставили его раздвоиться. В поэме проверяют соответствие лозунгов действительности и поэт-волк — автор, и волк-поэт — герой. Действительность же была такова. Гонения на авангард начались еще в конце 1920-х. К 1931 году не было уже ни обариу ни школы Малевича, уже шли аресты, хотя пока еще казни милости возменялись ссылками на периферию. Уже покончил с собой Маяковский, мечтавший, как и многие, по чертежам деловито и сухо строить завтрашний мир. И даже свято верив в светлое будущее, Заболоцкий не мог не понимать, что индустриализация и коллективизация по-сталински очень уж мало походили на его вскормленной теориями Вернадского и Федорова «Проект преображения мироздания». Переход из царства необходимости в царство свободы невозможен в окружающей, объективной реальности, но возможен в поэме. Пусть ее герои и остаются ограниченными в возможностях, безумный волк законами природы, на который кощунственно пытался посягнуть, Волк-студент рамками собственного сознания, что роднит его, шагнувшего на недостижимую для старорежимного зверья ступень эволюции с медведем, собеседником безумного из первой части. Читая поэму как философскую притчу о познании и его пределах, мы замечаем, что нам недостает некой черты, обычно присущей притчам пафоса. Пафосу! попросту не выжить в характерной для раннего Заболоцкого игровой стихии. Гротеск, обилие снижающих метафор и пародийно переосмысленных цитат. Трагикомическая ирония, пронизывающая поэму, наглядно ощутима и в образах, как всегда у Заболоцкого, и раннего, и позднего, живописных и осязаемых. Вспомним манифест о Бариу. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами нежели ушами. Строители нового и прекрасного леса выглядят не менее нелепыми и смешными, чем «Безумный волк» — лесной босяк в дурацком колпаке. И последнее. За четыре года до «Безумного волка» в 1927 немецко-швейцарский писатель Герман Гессе написал роман, ставший едва ли не Библией для нескольких поколений думающей молодежи. Назывался он «Степной волк». Несходство двух этих произведений, двух волков, двух писателей, двух философских концепций, очевидно. А вот что касается сходства, это может стать интереснейшей темой, для самостоятельных размышлений.